Глава третья. Граф Кассель пироги разламывал пополам и совал в пасть, как в неутомимо работающую камнедробилку. Запивал тем же вином, что и мясо. Рыбу запивал, кстати, тоже этим вином. Мужчины не маются хренью, что к мясу красное, а к рыбе белое. Нам все идет. — Хорошо готовите, — заявил Касель. Он сыто рыгнул, нагнулся и деликатно вытер губы краем скатерти. — Сколько у вас талантов, леди Эленор? «Это моя кухарка готовит», — оборонила леди Эленор. «Я передам ей ваше восхищение». «Простите», — сказал Кассель с покаянным видом. «Я думал, что вы лично для меня постарались». Обрадовался, сразу представил, что когда стащите с меня сапоги и уложите в постель...» Она спросила с холодком. «Граф, откуда у вас такие дикие идеи?» Он удивился. «Какие это дикие?» что я вас уложу в постель». «А когда приду пьяный?» — спросил он победно. «Я ж часто прихожу пьяный. Все разбегаются, ибо я в гневе страшен. А вы, женщина отважная, встретите меня внизу, затащите наверх, разденете, стащите сапоги, а потом еще и вина кубок прямо в постель». «Ух, какие мечты!» — произнесла она совсем ледяным тоном. «И с чего я вас буду пускать пьяным?» Он объяснил весело так я ж буду чаще жить здесь, чем в своем поместье. Здесь у вас мило, а вы, как моя жена, можете жить в моем замке, как и везде в моих владениях». Она протянула. «Ах, вот вы о чем. Граф, вы еще не отказались от этой идеи?» Он покрутил головой. «И никогда не откажусь. По крайней мере, сегодня я в этом уверен, особенно после такого обеда». «Тогда вам нужно жениться на моей кухарке», — напомнила она. «Ах, граф, давайте о цели вашего приезда. Что вы хотели сообщить?» Он ухмыльнулся. «Леди Ленор, уж не стану напоминать, что это вы меня уговорили встретиться, да еще здесь, на вашей территории, не позволив мне взять не только телохранителей, но даже оруженосца. Но оставим мелочи, я же мужчина. К женщинам должен быть снисходителен, даже если они ввязываются в мужские игры. Давайте поговорим о наболевшем». Она медленно наклонила голову. «Давайте, граф. Ситуация с крепостью, запирающей нам выход из зеленого клина, резко изменилась снова. Король отбыл чересчур внезапно. Ворота на запоре, а лучники Мартина, как мне известно, обстреляли вас». Он сказал в бешенстве. «Ничего не остается, как начинать делать лестницы. Мы приготовим катапульты. Пусть осада затянется хоть на 10 лет» но мы не можем сидеть здесь, как загнанные в угол крысы». Она задумалась, затем проронила негромко. «Десять лет? Это очень долго». «Вам-то что?» — сказал он недобро. «Леди Эленор, я ведь помню, что двадцать лет назад вы были точно так же молоды. Для вас и эти десять лет пролетят как один день». Она покачала головой. «И все-таки меня не очень-то прельщает ждать десять лет». Кроме того, кто сказал, что и за 10 лет что-то обязательно изменится? Стены высокие, лестницы обломятся под своей же тяжестью. Катапульты. А что они могут? Стены не разрушат, а подвести их придется достаточно близко к стенам, чтобы оттуда по ним бились дальнобойных луков. Он сказал с угрюмым торжеством. — Леди Эленор, вот вы сказали то, что и барон Лангидок жаждет от вас услышать. Нам не справиться без вас. «Вы должны пойти с нами. У вас достаточно чар, чтобы напустить либо туману, либо как-то отвести глаза защитникам, чтобы наши люди взобрались на стены, когда другие будут громко колотиться в ворота». Она усмехнулась холодно и загадочно. «Неужели вы полагаете, что я приму участие в прямом штурме? Или осаде? Для меня, как для волшебницы, это будет просто оскорбительно». Он отодвинул кубок. Лицо стало жестким и собранным. Сказал совсем другим голосом. «Дорогая Эленор, зная вас, могу предположить, что вы знаете намного больше нас, что случилось в замке Валенштейнов». «Да», — ответила она таким же серьезным тоном. Я понял, что разговор перешел в другую фазу. «Я даже знаю, почему Валенштейн отправился на этот дурацкий турнир в далекое захудалое королевство». Кассель даже подпрыгнул. «Скажите?» «Ему было обещано там королевство целиком», — произнесла она с расстановкой. Касель ахнул, но переспросил. «Но как же? Я не представляю, как он мог бы получить его там, но любое королевство требует такой отдачи сил, что в первые годы вообще и на сон времени не будет, а здесь замок придет в упадок. Это я так говорю, мягко. Король Кейден тут же явился вроде бы невзначай». Я не очень-то верю, что отправился в охоту на песчаного червя. Он недалекий человек, но все равно не стал бы тратить столько времени и сил на дурную охоту. Другое дело выйти из замка в ближайший лес и пострелять оленей. Заодно укрепить дружбу с отдаляющимися баронами. Но чтобы вот так на целый месяц покинуть столицу... Она кивнула. Все верно. Я перепроверила некоторые сведения. Сегодня утром прилетал мой самый любимый дракончик. «Не смейтесь, это вы равнодушны ко всему, кроме коней и оружия, но эти милые создания приносят больше пользы, чем целые отряды наемников». Из столицы сообщили, что король вовсе не собирался отдать замок нам в совместное пользование, как обещал. Это было только прикрытие. По его приказу ворота распахнулись бы, чтобы впустить наших людей и тем самым лишить власти Валенштейнов. Однако замок он намеревался прибрать к рукам сам. Я даже слышала, что он хотел выдать обеих дочерей герцога замуж за верных ему людей, чтобы получить полный контроль над герцогством. Кассель призадумался. Я видел по его напряженному лицу, как быстро мысли сменяют одна другую. Даже глазные яблоки дергаются. Наконец он сказал злым голосом. — Тогда и над нами? — Безусловно, — произнесла она холодно. — Вы сами знаете, что это значит. Он зло фыркнул. «Еще бы! Валенштейн помешан на старых законах, он соблюдал их все, в том числе и право прохода через крепость, чем мы нередко злоупотребляли, выискивая возможность захватить эту твердыню. А новый хозяин тут же зажмет нас в кулак. Да мы и так в кулаке, ему достаточно его сжать, а за право прохода через крепость заставить платить сколько захочет. «Ладно, но что-то королю помешало?» Она кивнула. «И очень сильно». «Что?» Эленор сказала досадливо. «Пока не знаю, но король покинул замок внезапно. Слишком внезапно. Еще мне известно, что свита поредела. Вроде бы вельможи передрались из-за дочерей Валенштейна». Кайсель спросил с удивлением. «Настолько серьезно?» «Несколько человек погибли», — ответила она ровным голосом. Это счастливое обстоятельство, и плюс то, что этот незаконнорожденный нашел в себе отвагу выступить единственным, кто распоряжается замком, в общем-то, спасло и наши шкуры. Сами понимаете, что если бы король заполучил полный контроль над замком Валенштейна, то и нам пришлось бы туго в этой ловушке. Кассель подумал, проговорил в задумчивости. «Да, этот мерзавец непрост, непрост. Он и моего Митчелла захватил в плен» когда тот нанял варваров и повел их грабить единственную деревушку Валенштейна на той стороне. Те сгорячо бросились на ворота. Так он их чуть ли не в одиночку побил, сволочь. Добраться бы до его глотки, я бы... Он до хруста сжал огромные кулаки. Костяшки на суставах побелели. Я слушал с непроницаемым лицом, а когда кубок барона пустел, подливал ему вина. Леди Эленор держится любезно, улыбается чаще, вот-вот сама начнет ему подливать, демонстрируя, словом, демонстрируя. И тогда я буду свободен. Когда я откупорил новый кувшин с вином, Кассель спросил с подозрением. «А ты сам это пробовал?» «Нет, господин барон», — ответил я со всевозможной почтительностью. «Мы люди простые, нам либо пиво, либо вино из бочки, а из кувшина это только благородным». Он усмехнулся, а леди Эленор сказала с высоты благородного положения. «Вы не представляете, граф, какие мудрые перлы рождаются среди черни в самых что ни есть глухих деревнях. Я послушала, умилилась». «В самом деле?» — спросил он с интересом. «Представьте себе. Дик, скажи нам, какие мудрые заповеди дают вам старые люди вашего племени?» «Я подумал», — ответил медленно и важно. «Ну, например, вот». Старые башмаки могут еще долго прослужить, если не покупать новые. Всего лишь один удар мечом по голове может испортить целый день. На чужой каравай семеро одного не ждут. Не все то золото, что плохо лежит. Не говори, гопка ли рожа крива. Не зная броду, так тебе и надо. Касель слушал с недоумением, не сразу врубившись. Леди Элинор расхохоталась. «Какой он забавный!» — заявила она сияюще. «Граф, вы слышали настоящую мудрость? Всего лишь один удар мечом по голове может испортить вам целый день. Какая прелесть! У меня мудрые крестьяне, даже если живут в недоступной пока части леса. Или старые башмаки могут долго прослужить. И бережливые. Ха-ха!» Я поклонился, ответил с достоинством. «У нас говорят, что мудрость вообще рождается только в деревнях, как алмазы. А в бриллианты их превращают уже в замках. Она с веселым блеском покачала головой. «Видите, граф, глядя на него, я готова ему поверить». Касель смотрел на меня с непонятным выражением. «Ну-ну. А скажи-ка для меня что-нибудь мудрое». Я тоже взглянул ему в лицо, тут же опустил глаза и сказал самым смиренным голосом. «Самая главная мудрость — это когда неприятности отступают, главное их не преследовать». Леди Эленор, наконец, сама начала подливать ему вина. Оба раскраснелись, Я ощутил, что оба уже вступили в колею, из которой выкарабкиваться трудно. Да и зачем выкарабкиваться, когда оба к этому шли, как настоящие политики, сочетая нужное с приятным. Через несколько минут оба поднялись синхронно и плечом к плечу, как встрече глав государств, последовали к украшенной цветами двери. Видимо, там микрофон и толпа журналистов в ожидании пресс-конференции. Тяжелое дыхание наполняло комнату. Я с трудом оторвал взгляд от захлопнувшейся двери, разжал кулаки и постарался сбросить жар в теле. Что это я, как лютый дракон? Не мою женщину повели в спальню. Успокойся, дурак. И все-таки, заставив себя осматривать покои, когда еще выдастся такая возможность, я невольно прислушивался к звукам, что все-таки доносятся через такие толстые стены. Или это потому, что я невольно прислушиваюсь? Вообще-то ничего определенного не слышно, но тем ярче играет фантазия. Челеп начинает разогреваться, сердце стучит вдвое чаще. Я то и дело ловлю себя на том, что сжимаю кулаки. Тут же поспешно расслабляю мышцы, делаю пару глубоких вдохов и через минуту ловлю себя на том, что кулаки снова сжаты, челюсти стиснуты, перед внутренним взором начинают мелькать всякие картинки. «Да какого хрена? Я ревную, что ли?» «Разве сам не отстранялся старательно, не избегал любой возможности сблизиться?» «Или я как та собака на сене?» «Так не по сеньке шапка, чтобы не подпускать к владычце замка таких же владетельных сеньоров, будучи в драных штанах». В глазах красная пелена я заставил себя сделать несколько глубоких вдохов, обвел взором помещение. «Пока эти двое продолжают борьбу за первенство...» Именно так и надо рассматривать, а не как заурядное совокупление, ибо совокупляются лишь простолюдины. А люди с амбициями и в постели что-то доказывают, за что-то дерутся, что-то выгадывают, хитрят, пытаются объехать на кривой, смонагирить, надуть, кинуть. Так что пусть продолжают начатое за столом, а я... Пелена не то чтобы спала, но из яростно красной стала розовой, а праведный гнев сменился просто уязвленным самолюбием. Хоть и не моя эта женщина, но мы как-то по своей сути всех рассматриваем как своих. И если какую-то уводят как бы из-под носа, именно как бы, все равно болезненный укол самолюбию, как будто не ошкуренной палкой по голове. Еще пару раз вдохнул. Взгляд уперся в светящуюся штуковину, вделанную в стену. Светит без всякого масла. Периодически меняет цвет с желтого до ярко-красного и обратно. Чудо, конечно, но кристаллы огня пока еще не чую. Может быть, правда, он совсем рядом, но не чую. Призрачные предки и так мне дали столько всего, что было свинством желать, чтобы еще наделили свойством отыскивать потерянные ключи или бумажники. Это только дурак радуется, что столько надавали, в сумки не помещается. Но я человек такой мудрый, что сам удивляюсь, а другим скромно отвечаю, что старые книги читал. А мудрый знает, что кому много дано, с того много и спросится. Мне же дали много, очень много. Я еще не разобрался с тем, что надавали, но счетчик уже тикает, проценты бегут, срок отдачи близится. Кошка вздумала потереться мою штанину. Я воровато огляделся, подхватил под теплое пузо и, подбежав к окну, швырнул с размаха. Даже не стал привязывать на спину бутерброд с маслом, я не Декарт. С той стороны стены донесся быстро удаляющийся мявк, я потер ладони и огляделся. Вторая зараза влезла на тахту и рвет когтями обивку. Да плевать, что волшебница восстановит ткань одним движением брови. Не могу видеть, как наглая тварь портит имущество. Подошел к ней с ласковыми словами «Хорошая кошечка! Хорошая кошечка! Какая хорошая кошечка!» И повторял, пока нес к окну. И только когда услышал истошный мявк, проводил пары других эпитетов.